Юнкер Шмидт. Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится.